Из комнаты а р м е н а к а выскочили двое мальчишек, вопрошающе смотрели на гостью. Вышел и сам Груша, дожевывая что-то. Сычиху приветствовал, словно изредка встречавшуюся соседку с лестничной площадки. р о с к о в ь я Сергеевна вернулась так быстро. а й я й я й зачем же пренебрегать милостями природы? Получив удобный момент, когда она застала на кухне Арминака одного, голосом прерывающимся от злобы и негодования, п р о с к о в ь я потребовала объяснений. — А чего я, собственно, должен объяснять? — Разве что-то не ясно. — Значит, это... это х и в р е т твоя жена? И ты скрывал, что женатый? Ты меня об этом и не спрашивала. И потом, мы в одинаковом положении. Ты замужняя, я женатый. Но ведь ты ты говорил, что похоронил ее? Да, в мыслях. В мыслях похоронил. В связи с житейскими конфликтами. Ну, как видите, все возродилось. «Ах ты жулик! Проходимец!» А я-то дура поверила, зря поверила. «На мужчин полагаться нельзя!» — раздался мощный басовитый голос супруги-груши. Она стояла в дверях кухни, мощная, непреодолимая. «И шума поднимать не советуем, потому как и мы сами...» Она прочистила горло и буквально рявкнула. «И сами шуметь умеем. и з а себя постоим. Я полностью в курсе дела. Чужого нам не надо, но и своего не упустим». с о ч и х и н а поспешно р е т и р о в а л а с ь в свою комнату. А наутро бросилась в домоуправление, к юристу, в милицию, к прокурору. Вечером Груша ей внушал. Ну что ты по инстанциям бегаешь? У меня же и площадь, и прописка по обменному ордеру. Из Москвы четверо уехали, четверо и приехали. Так что все вполне законно. А вот ты... Это еще вопрос. Комната у тебя 20 метров. А полагается... Вот муж вернется и в суд поляст. Делить придется комнату-то, делить. Но ты же сам говорил, что он право на нее потерял. Потерял, это верно. А если, допустим, амнистию ему дадут? Или общественность просить будет? Могут пойти навстречу. н е е б е д и н с т в е н н о верный путь переехать в комнату моей мамаши. Скоро Сычиха убедилась, что жить е здесь все равно нельзя. Дети оказались на редкость шумными, н е о б у д р н н ы м и От их игр и драк в квартире стояла столбом пыль. От визга и крика звенели барабанные перепонки. А из комнаты супругов неслось... то сахарное воркование, то рев двух зверей, оказавшихся в одной берлоге. Через месяц в квартиру Свириных уже въезжала м а м а ш а г р у ш и Вслед за ней сюда перекочевали десятки ящиков, чемоданов, какие-то пузатые шкафчики, этажерки и прочие атрибуты быта. Поглядев на все это, Сычиха злорадно усмехнулась. «Удивительно тонко все это будет сочетаться с модерновым баром и камином». Это ее немного утешило. И тут она подвела итог. Свою чудесную комнату потеряла. Садовый участок, пожалуй, тоже, хотя юрист и советует попытаться его отсудить. И как она тогда согласилась переоформить его на имя Груши? Но если даже участок отсудят ей... т о стоимость мансарды и веранды надо будет компенсировать.